Глава 16 Бестолковые мысли заметались в голове, пытаясь нащупать объяснение этому абсурду. «Ой-ой-ой-ой-ой! Стоп, все же нормально!» Алекс замер и быстро заморгал. Когда Ребекка повернулась к нему, рога уже не было. Лишь чистое лицо красивой девушки, слегка отекшее от пересыпа. Алексу захотелось протереть глаза. Неужели показалось? «Да, скорее всего». Полный гасюреализм же. року благородной леди, дочери лорда. Не может такого быть. Да и нет, вообще ничего чудовищного у леди нет. С лица Ребекки уже смылись, слизь, сияла гладкая белоснежная кожа. Алекс потряс головой. Привидится же. Видимо, сказался стресс последних дней. Дочка это сир Алекс. Он спас тебя от демона, представил его Родрик. Спасибо вам, сир. Ребекка улыбнулась, демонстрируя ровные белые зубы. «Значит, это ваш фамильяр исцелил меня? Как же мне повезло, что вы оказались в городе. Не часто встретишь в Золотом Холме заклинателя монстров?» Ребекка заинтересованно посмотрела на Алекса. «Я рад, что смог помочь», — кивнул Алекс. «Вы пришли убедиться, что исцеление сработало?» — спросил лорд. «Все же рыцарям не положено шастать по опочивальням молодых девушек, мягко говоря». Другое дело, если Алекс пришел к леди как доктор к пациентке. Да, лучше будет согласиться. Вижу, что леди идет на поправку. Идет, снова улыбнулась Ребекка. Благодаря вам. Вы можете больше не переживать, Сер Алекс, заметил Родрик. Дальнейшие заботы о моей дочери возьмут на себя замковские лекари. Отлично, тут даже не гора, а целые гимала из плеч. Алекс лишь обрадовался такому исходу и сразу перешел к расспросам. «Милорд, я также хотел сообщить вам, что желаю посетить гильдию авантюристов. В городе под Золотым Холмом наверняка есть ее представительство». «Филиал беспощадных?» – удивился Родрик. «Конечно, есть. Его еще мой предок Томас основал в ржаном городе». Алекс кивал в такт его словам. «Раз лорд Томас считался легендарным авантюристом, то наверняка и в своих владениях организовал подразделение гильдии. Но внимание зацепилось за совсем другое. «Ржаной город», — милорд, — удивился названию Алекс. «Да. А что вас смущает, Сир?» «Ммм, я думал, родовое гнездо именуют золотым холмом благодаря золотодобыче в ваших землях». «Ну, как вам сказать?» — немного смущенно ответил Родрик. «Хлеб — вот настоящее золото королевства». «Рожь – главная кормилица наша, а в моих землях – самые большие урожаи, потому и золотой холм». «Понятно», – протянул Алекс. «Филиал беспощадных находится в центральной части города, на Бурбонной аллее», – сказала Ребекка. «Я бы могла проводить вас и даже дать рекомендацию, но у меня пока еще не хватает сил». Она виновато качнула головой, раскидав белоснежные волосы по плечам. «Леди, вы беспощадный авантюрист?» Алекс поразился, что хрупкая девушка охотится на опасных монстров. До такого уровня полового равноправия его миру еще расти и расти. «Верно, на больничном», – сморщила носик Ребекка. Вот на одном задании и подцепила этого червя-демона. Он коров замаривал. «Думала, что справлюсь одна». Тяжелый вздох. «Не справилась». «Ничего, Бекки, я дам провожатого», – сказал Родрик, положив руку поверх ладони дочери. «Сер Алекс, обратитесь к Сиру Белину, его кабинеты покоя на третьем этаже в правом крыле. Попросите проводника и все, что вам нужно, вплоть до моей письменной рекомендации с печатью лорда. И да, когда освободитесь, обязательно возвращайтесь. Не забывайте, вы мой гость». «Спасибо, милорд», – сразу заулыбался Алекс, обрадовавшись приятной новости, слегка поклонился и ушел. У сухопарого стюарда Алекс пробыл недолго. Рекомендацию, пока он не стал просить, только проводника. Его выделили из -за обслуги замка. двенадцатилетний мальчик Сэм работал служкой на кухне, но отлично знал город. Вышли из замка через боковую калитку в стене. Двигались пешком. У Сэма, понятно, не имелось лошади, но и в целом не было надобности в гревастом транспорте, все равно бы пришлось идти шагом. Ржаной город подступал вплотную к холму, на котором хмурился серокаменный замок. Почти сразу начинались рыцарские усадьбы в рощах, кирпичные гостиницы, склады, амбары, таверны, дома купцов и других зажиточных простолюдинов. Вдалеке гудел рынок. Строения разделялись несколькими мощными дорогами, от них отделялись настолько узкие улочки, что два человека едва могли разойтись. Вдали за крышами домов поднимались городские стены, Слева же темнела река. Всю дорогу Алекс вертел головой. Средневековое бурление вокруг казалось странно знакомым. Ведь с самого детства Алекс гулял по рыцарской эпохе на страницах легенд вместе с королем Артуром и Лоэн Грином, да еще и Голливуд постарался штамповкой высокобюджетных боевиков про крестовые походы, столетнюю войну и прочие исторические казусы. «Вам сюда, сир!» Сэм кивнул на четырехэтажное каменное здание в форме небольшой башни. Большая деревянная вывеска над входом гласила: Гильдия Беспощадных. На шпиле башенки реяло черное знамя, с темного полотна изрогал огонь трехголовый дракон. Опять башня, подумал Алекс, может, это знак судьбы? А у гильдии есть даже собственный герб, оказывается. Но дракон просто вау! Зачетный! Алекс любил драконов не как осел из Шрека, конечно. Его просто впечатляли огромные парящие ящеры, спасибо IMAX и 3D-технологиям. Запрыгнув на крыльцо, Сэм толкнул двустворчатые двери, Алекс последовал за мальчиком. Ни фае, ни холла, ни гардеробной с вешалками и номерками. Весь первый этаж занимал огромный зал с деревянными лавками и столами. Почти никого не было, только в дальнем углу переговаривалась какая-то разноряженная группа людей кто-то сверкал начищенными доспехами, кто-то кутался в меховой плащ, а одна рыжая девушка щеголяла в узком топике и коротких шортиках. Была и стойка, ресепшен или приемный. Возле нее висела доска с кучей листов, похожих на объявления. Листки различались по форме и аккуратности почерка. На некоторых даже изобразили чернилами морды чудовищ. За стойкой же поправила складку на платье клен. Темноволосая девушка, которую Алекс спас из-под завала. Сэм неодобрительно глянул на нее, набрал в щуплую грудь воздуха и как гаркнул. «Эй, милочка, к вам вообще-то пришел, славный рыцарь!» Клен аж подпрыгнула на месте, подняла испуганный взгляд и в удивлении раскрыла рот. «Сер Алекс?» «Здравствуйте, Клен! улыбнулся Алекс. «Вы теперь в гильдии работаете?» Она робко улыбнулась, потеребив поясок на платье. «Давно?» Я сюда перевелась из другого города. Хотела быть ближе к кузине. Она тоже мажордом гильдии по будням. Мы с ней теперь меняемся через день. А в той деревне остановилась по дороге в жаной город и так неудачно попала под лавину монстров. А что вы хотели, Сираликс? Оставить заказ для авантюристов? Она указала на доску. Вот здесь объявление. Но сразу предупрежу. Среди авантюристов часто попадаются безграмотные. Поэтому, помимо текста, лучше набросать эскиз монстра, а также под ним вознаграждение, количество маленьких кристалликов. Могу дать вам бумагу с чернилами, дополнить ваше заявление». Вот как, Алекс правда заметил под нарисованными страшными мордами столбики призм. Видимо, так обозначались кристаллы с эссенциями. «Нет, Клен, я бы хотел сам стать авантюристом. Не подскажешь, как это возможно устроить?» «О, авантюристом?» Ее глаза странно вспыхнули. Она тут же засуетилась. Повертев головой, не идет ли за заказом кто-нибудь, выбежала из-за стойки и, схватив Алекса за руку, потянула вглубь зала. Он послушно пошел следом, явно же не просто так, тем более Клен постоянно шептала «Поспешите, поспешите». Группа разряженных в углу подняла на них головы, рыжая в топике фыркнула. глядите новенько это уже как освоилось. «Смазливого клиента в подсобку тащит». Алекс не обратил внимания на сказанную глупость, но Клен вспыхнула до корней волос. «Ради богов простите, сир», защебетала она, отпустив руку Алекса. «Но вам необходимо поспешить. Сейчас как раз вот-вот начнется испытание новобранцев в гильдию. Следующее же состоится «Дай повелитель неба» через месяц». «Тогда, конечно, Клен, видите Алекс в горячем порыве сам схватил ее за руку. «Спасибо вам большое». Клен пискнул от смущения, Алекс тут же разжал пальцы, и вдвоем они вывалились через дверь на задний двор. На мощенной площади стояла шеренга молодых девушек и парней. Со стороны каменных построек в кольце стен гильдии шел широкоплечий мужчина. Крепкие массивные челюсти, грудь колесом, кулаки массивные, как голова анаконды. К кожаному камзолу на груди пришит серебряный жетон, длинный и острый, в форме сверкающего клыка. «Кто это?» — тихо спросил Алекс у Клен. Сер Гарри Асмар, грандмастер, маг ледяных техник», — быстро зашептала Клен. «Обычно на экзамен нужно записываться заранее, но я все устрою». Она резво подбежала к сиру Асмару. Сергари, сказала она, — «есть еще один кандидат в авантюристы. Это сир Алекс». Гарри угрюмо посмотрел на Алекса, обратно на Клен. «В твои обязанности не входит принимать опоздавших кандидатов». В голосе грандмастера отчетливо проступала слабо затаенная ревность. Новая красивая работница явно ему приглянулась. Матерый авантюрист имел на Клен планы. «Почему этот сир пришел вместе с тобой? Кто он такой вообще?» «Сир Алекс мой спаситель», – простодушно ответила Клен. «Кто?» Алекс поежился от холода. «Ледяной маг, значит?» стужа, когда не в духе, тоже имела привычку холодить пространство вокруг себя. «Я ему обязана жизнью». Не понимая этого, Клен продолжала повышать сложность экзамена для Алекса. «Если его вообще теперь пустят?» Сир был в свите лорда Родрика, когда Милорд возвращался в родовое гнездо и по пути сражался с ордой монстров. «В свите лорда?» Гарри поморщился, против Родрика он не мог пойти, ведь это его земли. Именно, клен горячо заверила авантюриста. И знаете сир Гарри, что сир Алекс, как никто другой, достоин носить жетон беспощадного. Алексу захотелось хлопнуть себя по лицу. Лучше бы она молчала. Далеко не всегда отличные рекомендации идут на пользу. Гарри всмотрелся в Алекса. Глаза грандмастера сузились и, кажется, налились кровью. Широкие скулы авантюриста потемнели. На лице проступила враждебная гримаса оглянулся, будто на предмет возможных свидетелей убийства, но двор был полон новобранцев, не прокатит. Значит, как никто другой? Гарри напрямую обратился к Алексу. «Что же, сир, давайте проэкзаменуем вас самым первым». «Премного благодарен, сир», — без радости кивнул Алекс. «Вставайте сюда», — сир Асмар кивнул на ближайшее строение, рядом со стеной. Алекс послушался, затем Гарри, подойдя к нему, Задрал рукав Камзола. Обнажился широкий наруч с прямоугольной стеклянной вставкой, напоминающей современный гаджет. Авантюрист провел рукой по дисплею, и поперек двора вырос прозрачно-зеленый барьер. Он отгородил Алекса с Гарри от новобранцев, клэн и главного здания гильдии. «Ваше отборочное испытание справиться с монстром Эфранга первой ступени родословной», сообщил Гарри. Если авантюрист сделает это не пострадав, он получит бронзовый клык и станет бронзовым авантюристом. Но Сира Алекс не раз уже проявлял себя в сражении с монстрами, затараторила клен. У него наверняка найдутся десятки рекомендаций от рыцаря лорда, как и от самого Родрика. Разве нельзя, как обычно в таких случаях, дать Сиру Алексу жетон без экзамена? Алекс смолчал. Он-то понимал, что уже без экзамена никак и что клен давно пора уйти за стойку. «У Гарри из ноздрей дым чуть ли не идет?» «Нельзя», — отрезал авантюрист и ушел в каменную постройку. Оттуда раздался звериный вой и шипение, скрежет стали или кости по камню. Затем наружу выскочил тигр, пушистые лапы мягко ступили на мощную плитку. Алекс обомлел. Зверь был похож на бенгальского. Громадное мускулистое тело в черных полосах. Только вот клыки длинные, как изогнутые сабли. Он выпрямил гибкий позвоночник, огляделся. На вышедшего следом из постройки Гарри зверь не взглянул, даже попятился от него, словно чувствовал высокий ранг. Зато, увидев Алекса, сразу облизнулся. одолейте монстра, сир», — ледяным тоном произнес Гарри. «Иначе не пройдете экзамен». Алекс сам уже это понял. Он бешено открывал окошко с фамильярами. «Так, кого призвать?» Стужу лишний раз светить незачем, тем более, что перед ним монстр всего лишь первой ступени. Пускай это и жуткий громадный тигр. Зефирке некого подчинять, так что выбор пал на Булька. Гульк поприветствовал хозяина священный слизень-экзорцист. Матово-красное какадское пламя. В его брюхе по-прежнему плавал черный как дега червь. «Вы еще и заклинатель, сир», — хмыкнул Гарри. «Но фамильяр у вас какой-то неважный» не обращая внимания на его ремарки алекс бросил бульку «Атакуй тигра дружище у тебя же есть чем гульк подтвердил колобок из слюней он решительно попер на тигра тот от удивления даже закачал кончиком хвоста еще больше саблезубая кошка удивилась когда бульк смело харкнул ей воскаленную морду черные слюни повисли комьями на длинных усах шш зашипел огромный кошак Когтистая лапа уже было взметнулась, чтобы разорвать наглого булька. Но неожиданно остальные три лапы подкосились. Тигр бахнулся мохнатым брюхом на землю. «Что еще за...» – прогремел Гарри. «Дебаф!» – радостно закричал Алекс. «Ослабление противника. Вот какая способность у демона-паразита. И наверняка, как водится, действует только на нижние ступени. Победа, Сиралекс! Алекс!» – радостно захлопала в ладоши Клен за барьером. Определенно! Тигр силился подняться, но не мог. Он бешено бил хвостом о плиты, тяжело дышал и метал испуганные взгляды. Хищник стал добычей. Бульк же снова щеголял прозрачно-голубым телом. Червь в нем больше не плавал, демон паразитировал на тигре. с Саблезубой кошки становилось все хуже и хуже. Тяжело дыша, она откинула голову, зеленые глаза затухали, даже хвост больше не шевелился. Видимо, в ней не было столько сил, сколько в Ребекке. И в любую секунду все могло летально закончиться. Алекс сжалился над тигром. Да и демона надо бы вернуть. Пока монстр не издох, это точно возможно. А потом, кто знает, полезный же оказался снаряд. Экзорцируй, скомандовал Алекс. Гульк, слюнявый бесобой, пополз на морду тигру. Тот явно не ожидал, что последует за этим. Бзш. Булька заколбасила, как желе на тарелке. Несколько секунд туалетных звучаний и фамильяр снова становится сосудом для черного червя. А обслюнявленный тигр, обретя талику сил, отползает и забивается в угол, чтобы не отсвечивать. «Молодец, ну хватит тебе портить воздух!» Алекс отозвал Булька в башню и посмотрел на Гарри. «Противник побежден, Сир!» «Нет!» — Сир Асмар взмахнул рукой. «Молниеносный шквал ослепительно белого льда!» я взвыл тигр пронзенный десятком тонких ледяных копий кровь брызнула на плиты двора Олег застыл беспричинная жестокость гарри поразила его экзамен продолжается прорычал тот ваша уловка не считается победой сир монстр был болен как мы все видели он даже не мог ходить а потом едва смог уползти в угол ждите гарри снова скрылся в каменной постройке Раздался свирепый рев, звон цепей, а затем наружу словно бы выпнули огромную бурую тушу. Поерзав на земле, зверь выпрямился. Клен за барьером охнула. Гарри бросил против Алекса медведя, костлявого, раненого и хромающего. Острые зубы были обломаны и светились серебряным светом. Гарри — Сергари! закричала Клен. — Что вы делаете? — Согласно накладной, это монстр Яранга, сереброклык и медведь. Даже старый и раненый он не оставит шанса магу эфранга. Его нельзя использовать для экзамена. Можно, ответил грандмастер. Он ранен и приравнивается к рангу Эф. Кем приравнивается? не поняла Клен. Мною, как ответственным за отбор, усмехнулся Гарри. сер Алекс, что вы стоите? Экзаменуйтесь же? Медведь нашел свирепыми глазами Алекса, и под насмешливой улыбкой Гарри зашагал к нему.